С тех пор, как с ним случилось несчастье, Монжо приходил нерегулярно. С прошлого вечера он так не появлялся. Марей понял всю бесполезность своей затеи и уехал домой. Он закрыл ставни, снял пиджак и вытянулся на кровати, закинув руки за голову. — Нет больше комиссара Морея. Есть просто человек, который устал, в глубине души оскорблен. И все-таки чувствует, что истина где-то рядом. Монжо спрятал цилиндр у Сергея. а если Сергей сам принес его к себе? Потому что воровство, в конце концов, лишь предположение. Ничто не подтверждает его с полной достоверностью. И может быть, Монжо, обнаружив цилиндр, пытался каким-то образом шантажировать Сергея. Отсюда и заказное письмо. «Что ж, выходит, Сорбье виновен. Но в чем?» Морей на ощупь отыскал пачку гулуаз на ночном столике и закурил. «Итак, в чем же виновен Сорбье?» «Он приносит домой цилиндр. Хорошо. В какой-то мере у него есть на это правда, ведь он его создал. Но зачем приносить цилиндр домой?» — Чтоб показать кому-то под большим секретом? Кому же? Зазвонил телефон, и Морей, удивленный вздрогнул. — Алло? Да. А, это ты. Хорошо, доехали. Линда не устала? Прекрасно. Один совет. Постарайтесь найти номера в гостинице. Так все таки будет надежнее. Вокруг будут люди. Да. Вы возвращаетесь послезавтра? Нет, Мариэтту привозить не стоит, без нее будет проще. А у меня важная новость, очень важная. Нет, узнаешь из газет или по радио. Пока, старина, при малейших осложнениях звони. Хорошо, передай меня привет, госпожа Сорбье. Он повесил трубку. Госпожа Сорбье, Линда, интересно, не показывал ли ей муж Линдр? Разумеется, она ничего не понимает в таких вещах, но Сорбье рассказывал. В тот день, когда он кончил свою работу, он наверняка сказал ей об этом, иначе и быть не могло. — Я изобрел такое, о чем будут говорить. Правда? Ты станешь знаменитым? Весьма вероятно. — О, дорогой, нельзя ли мне увидеть твое изобретение? — Несмотря на весь свой талант, Сорбье был таким же мужчиной, как и все, а Линда — женщина. И какая! Линда — прекрасная чужестранка. Марай обжег пальцы догоревшей сигареты и бросил ее в камин, но тут же закурил другую. Линда? Нет, не может быть. Впрочем, если бы Линда захотела продать кому-то изобретение мужа... Или если бы Сорбье хотел воспользоваться посредничеством своей жены, цилиндр не понадобился бы? Достаточно было бы расчетов, сейфу формул. Разматывать нить в этом направлении не имеет смысла. Есть, правда, еще одна гипотеза, гораздо более вероятная. Сорбье доверил что-то своей жене. Что-то такое, что ставит ее теперь под угрозу. Ну что? — Может быть, Сорбия предчувствовал опасность. — Может быть, — он сказал Линде, — если со мной случится несчастье, знай, что в этом виноват имя Рек. — Потому что если Линда и была сражена известием об убийстве, тем не менее это, казалось, не так уж удивило ее. Рубашка Моррея покрылась пеплом. Он размышлял. — Имя Рек. Маловероятно. Даже если предположить, что Сорбье чувствовал опасность, он не мог бы распознать следившего за ним шпиона. Мысль Марая распадалась на какие-то неясные образы. Он снова увидел Сорбье, Линду, пытался представить их вместе. После двадцати лет работы, расследований, поисков, наблюдений, он не сомневался, что человек, которого вроде бы знаешь как никого другого, Все-таки полон всяческих тайн. Глубинная, потаенная жизнь людей, погружена во мрак, соткана из удач, всевозможных напластований. Кем был Сорбье? Само собой, разумеется, ученым. А кроме того, человеком. Вот именно. А еще. Каким человеком? Алинда. Такая прекрасная, такая далекая, великолепно владеющая собой, и в то же время такая взволнованная, напряженная. Глаза Мареи закрылись, он задремал. Линда. Он испытывает к ней влечение, похожее на любовь, да и как ее не любить? Ха, да чего же он смешон, бесконечно смешон. И так одинок, так... По лицу его ползла муха, у нее не было сил прогнать ее. В отпуске. Всегда оставаться в отпуске. Спать. Телефон. Морей сразу же пришел в себя, схватил трубку. Морей у телефона. А это вы, господин директор? Хм. Приводил в порядок свои мысли. Что? Я вас плохо слышу. Они обследовали цилиндр. Понятно. Я так и думал, что его не открывали. Разумеется, я очень рад. Но, Оберте прав. Неясно, зачем они решили его украсть? У меня? Нет, никаких новостей. Да-да, я позвоню вам. Ах, люди! Ну, теперь их успокоили, им наплевать, кто убил Сорбье. Дня через два все и думать забудут. Да нет. Причем здесь горечь? Я просто констатирую, вот и все. До свидания господин директор